Блат нужен. Всюду плата и переплата. Да на своей Волге-то покатить в Воркуту, Пусть братухана поглядят. Хе-хе, жён их от зависти лопнут. А в багажнике выпивон на выбор, Всё больше иномарка. Ну и своя водочка лучше нет, конечно. Как тут не позавидовать? Вроде Иванушка дурачок, а на тебе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 Вернулся он примерно через полчаса. И странный какой-то вернулся, Петрух. Что-то в нем неуловимо изменилось. Глаза были вороватые, избегали прямых взглядов.